Терпкий вкус граната вернул Льючу в то счастливое время, когда они веселились в кругу друзей. Они с дичей снова были жених и невеста. Если бы кто-нибудь до этого сказал ей, что она доживет до своей стеклянной свадьбы, она бы не поверила. Вот уже пять лет, как она перешагнула среднестатистический порог выживаемости с ее заболеванием. Она верила в себя и посылала к черту пугающую статистику. «Любимый!» Веселилась она, опьяненная счастьем и гранатовым вином. Мы обязательно погуляем на нашей серебряной свадьбе, и стол я тогда накрою, в сто раз лучше, чем сегодня. Куда уж лучше! И так жарило, парило не переставая. Кружился вместе с ней Дича. Да и по супермаркетам все ноги сносили. Видишь, даже танцую еле-еле. Разве можно устать ходить по магазинам? Поездки за продуктами были для Вечи своеобразным выходом в свет. Насидевшись за неделю дома, она с удовольствием выбиралась в город. Несмотря на накопившуюся усталость, дичи без разговоров возил ее куда бы она ни пожелала. Конечно, они могли пойти в магазин за углом и по-быстрому закупить все необходимое. Но он знал, что Витче нужно развеяться. Поездить на машине, посмотреть город, послушать музыку. Особенно он умилялся, глядя на нее, когда наступали холода, и она мучительно решала, какой же полушубок ей надеть. Чтобы по погоде и по шикарней. К полушубкам у Дичи тоже была слабость, но совсем по другой причине. Он любил быстро тереть ладонью по пушистому меху и тут же прикасаться к ягодицам жены, разряжая на электризованные пальцы. Веча подпрыгивала на месте и смешно ругалась. Когда он пытался повторить трюк, она с притворным испугом пускалась от него, грохоча продуктовой каталкой на весь супермаркет. В маленькие магазинчики, торгующие продуктами из бывших советских республик, они обычно ездили вместе с соседями. Проходя мимо мясного отдела, Паша частенько спрашивал Вичу, «А чего твой муж никогда не покупает свою колбасу?» Показывая на палку вареной колбасы профессорская. Каких тут только названий не было, начиная со сталинской колбасы из свинины и заканчивая путинской из медвежатины. Особенно их веселило название соленых огурцов, как у бабушки. «Ну что, возьмем баночку, как у бабушки?» — советовала Свича. «Да не, уж больно они хрустящие», — смеялся Дича. «Я люблю расползшиеся, как лапти. Мне бы найти, как у дедушки». Для своего юбилея они тогда накупили и наготовили столько, что потом всю неделю доедали. Вечи так спешила избавиться от продуктовых напоминаний о прошедшем празднике и ушедших годах, что с утра до вечера пичкала мужа остатками разносолов. Праздничная еда была с грехом пополам уничтожена, однако беспокойство Вечи об уходящем молодости не прошло. Ни с того, ни с сего она вдруг решила, что ее волосы приобретают ржавый оттенок. Мне нужно срочно осветлиться. У тебя замечательный цвет, противился Дича. Он мне так нравится. Но на то она и была упертой овцой. полностью соответствуя своему знаку зодиака, вечена стояла на своем. На счастье или на беду, но ее волосы не приняли светлой краски. Агрессивный амяк и перекись безжалостно пожирали ее беззащитные волосы. С трудом пережив несколько покрасок, обиженные локоны стали покидать свою хозяйку. «Конечно, красота требует жертв», — решила Вича, «Но не таких». Разочаровавшись в химии, она обратилась к природе, а именно к луковой шелухе. Работники супермаркета снова с недоумением наблюдали за странной парой. которая сменила свой давний интерес к секции прессы на овощной отдел. Теперь вместо газет они перелопачивали лоток с репчатым луком и собирали всю опавшую шелуху. Вычистив лоток, молодая женщина со спокойной совестью прятала пакетик с добычей в карман и, как ни в чем не бывало, продолжала руководить дальнейшей закупкой продуктов. Кассирши даже не догадывались, что именно благодаря этой шелухе ее волосы были шелковистыми и имели неповторимый бронзовый оттенок. Они также не знали, что этой ночью ее муж снова будет глотать слюнки и время от времени просыпаться от громкого урчания в животе. Аппетитный запах отвара луковой шелухи, исходящий от головы жены, не отпустит свою жертву до самого утра. Юбилей прошел. Праздничное настроение потихоньку растворилось в однообразных буднях. А вместе с ними... Пришло и приглашение на суд в славный штат Виргиния. За советом дичи обратился к Тимохе, для которого отбиваться от штрафов было обычным делом. В нашем штате такой порядок, просвещал он. Если полицейский, выписавший штраф, не явился в суд, то решение принимается на основании показаний оштрафованного, и весь суд сводится к трем фразам. Что вы имеете сказать суду? задает дежурный вопрос судья. Я не виновен. Звучит такой же дежурный ответ, Хи. если ты, конечно, не из секты свидетели Иеговы, которым, как известно, вранье закрывает ворота в рай, хихикнул Тимоха. Ну и, наконец, судья говорит, что дело закрыто, и что штат Мэриленд не имеет к вам претензий, и раздается веселый стук молотка. Тут он сыграл утюг барабанщика костяшками пальцев на кухонном столе. Собаки дружно залаяли, подумав, что кто-то стучится в дверь. «Ага, видишь, твои охранники подсказывают, что эта палка о двух концах», — продолжил Тимоха и заглотнул очередную печенюшку. «Если полицейский придет и тебя признают виновным, то к штрафу добавят еще и судебные издержки. Так что решай сам. Лично я обычно прошу перенести слушание моего дела. Шансов больше, что во второй раз полицейский не придет». «Да, даже не заморачивайся», — вмешался Тимохин сменщик. «В Виргинии этот трюк не пройдет. Да даже если полицейский не придет, то судебное разбирательство будут переносить до тех пор, пока он не появится». «Ух!» — поморщился он от очередной стопки водки. Догадаться, чья сегодня была смена, не составляло труда. «Как ни крути, а проще заплатить и забыть», — решил Дича после совета в филях. «А я бы этого так не оставила», — было другого мнения Вича. Я бы все равно поехала и вывела их на чистую воду. Это то же самое, что мочиться против ветра. Ну, как ты умеешь мочиться, мне рассказывать не надо, — улыбнулась она, припомнив давней шалости мужа на скорой. Я серьезно, — засмеялся дича, — ведь это потеря денег и времени. А я так не думаю, — загадочно произнесла жена. Ну, сделай это для меня. Так бы сразу и сказала. Ради тебя можно и против ветра. и он отправился в Виргинию, готовый к неравной схватке с разбойниками со скоростной дороги. Здание суда удивило своей безлюдностью. По огромному холлу были разбросаны редкие пары, которые в полголоса беседовали и затравленно озирались. «Наверное, адвокаты с клиентами», — решил Дича, ища нужный зал заседаний. Пока он бодро расхаживал по храму Фемиды, в его одинокой спине уже, наверное, появилась дырка от косых взглядов мрачных пар. Найдя зал для слушаний гражданских дел, он снова был неприятно удивлен. Здесь всех присутствующих тоже сопровождали адвокаты. Предательская дрожь пробежала по спине. У них в Балтиморе каждый защищался сам. Юристов нанимали только злостные нарушители, которым грозило лишение водительских прав, или те, у кого были проблемы с английским. Да и защитой это было трудно назвать. Если полицейский приходил в суд, то отбиться от штрафа не представлялось возможным даже с адвокатом. Ну а в случае отсутствия блестителя порядка, защищаться было просто не адково. «Похоже, здесь самозащита не в чести», — замандражировал Дича, глядя по сторонам. Собрав волю в кулак, он сел ближе всех к группе полицейских, которые кучковались в передних рядах. Нет, он не был так безрассудно смел. Просто его зрение не давало возможности разглядеть их лица издалека. а тактика боевых действий требовала предварительной рекогносцировки. Остановившего их офицера он постарался запомнить хорошо. Это было первым правилом при получении штрафа. Адентификация непосредственного врага перед боем давала неоспоримые преимущества. Увидев своего оппонента перед судом, можно было смело уходить, не дожидаясь вызова предсветлой очи его чести. Конечно, отсутствие нарушителя автоматически доказывало его вину, но зато не взимались судебные издержки. Сегодня же все было с точностью, да наоборот. Он сюда слишком долго добирался, чтобы уехать ни с чем. Вытягивая шею, он хотел убедиться, что его старания не пропадут впустую. Он жаждал боя. Но его жажде, похоже, не суждено было быть утоленной. Той наглой рожи, что отпечаталась в его памяти среди присутствующих стражей порядка, не наблюдалось. Только не это. Сколько же раз мне придется болтаться туда-сюда? Время шло, а его все не вызывали. Наверное, ждут, когда появится мой полицейский. Успокаивал он себя сначала. Потом закралась тревожная мысль. А может, меня просто нет в списках? И вот нарушитель из Балтимора остался один в зале. Судья о чем-то оживленно беседовал с сидящим внизу клерком, а стенографистка с охранником с интересом поглядывали в сторону одиноко сидящего мужчины. «Такого не может быть!» — окончательно расстроился Дичи. «У каждого патрульного всегда набирается из десяток оштрафованных, которые хотели бы оспорить свое наказание, и их обычно собирают в один день для удобства полицейских. Конечно, он не пришел. Дурак он, что ли, терять время из-за одного человека?» Напряжение достигло предела, когда Дичи вдруг услышал свою... исковерканную до неузнаваемости фамилию. Не веря ушам, он медленно встал и направился к судье. С каждым шагом он ждал, что его остановят и скажут, что он ослышался, и судебные слушания на сегодня окончены. Но его никто не остановил. Подойдя к микрофону, он нервно откашлялся и поправил очки. Пока клерк подтверждал его личность, судья с нездоровым интересом разглядывал обвиняемого. Охранник в это время выглянул в коридор, и убедившись, что около двери никого нет, кивнул судье. Тут же прозвучал неожиданный вопрос. «Сколько времени вы сюда добирались?» «Два с половиной часа», — замялся дича, и, чуть не забыв, быстро добавил. «Ваша честь». «Как вы узнали о гибели оштрафовавшего вас офицера?» Пригвоздил его судья следующим вопросом. «Какой гибели?» «Вас не удивило, что вы здесь один?» «Обвиняемый?» Молча кивнул, обводя взглядом пустой зал. «По странному стечению обстоятельств, вы были последним, кому он выписал штраф. И я скажу больше, вы стали вообще последним нарушителем в его славной карьере». «Уж не хочет ли он сказать, что это я его убил?» Не на шутку испугался дичи. «Зная беспредел местных патрульных, он бы не удивился, если бы то же самое творилось и в уголовной полиции». Что произошло в тот день? Ни с того ни с сего рассверепел судья. Ну, во-первых, была ночь. Профессиональная привычка дичи к точному описанию процессов взяла верх. А во-вторых, произошло то, что он остановил меня ни за что. Однако последняя запись в блокноте полицейского говорит об обратном. Судья наконец-то перестал терзать его своим взглядом и заглянул в папку с рассматриваемым делом. Я не знаю, что он там написал, Но я на двадцать миль скорости не превышал. И поэтому напоследок я ему посоветовал жить по совести. Последняя фраза прозвучала неоправданно громко и заставила замереть всех присутствующих. В зале наступила угрожающая пауза. Глаза судьи сузились, и на мгновение показалось, что в них проплыла льдинка страха. «Кто меня за язык тянул?» — напугался виновник угрожающей тишины. «Чего это я вдруг ляпнул про совесть? Откуда я это вообще взял?» Дичи не выдержал пристального взгляда судьи и отвел глаза. Теперь он заметил, что не только его честь, но и клерк с охранником неотрывно смотрят на него. А стенографистка побелела так, что казалось, вот-вот грохнется в обморок. «Невиновен!» — закончил противостояние торопливый голос судьи. И резкий стук молотка раскатился по залу с салютом победы. Дичи покидал поверженные бастионы в гордом одиночестве. «По пути домой!» Он безрезультативно пытался понять, что же все-таки произошло. Соломоново решение пришло само собой. «Оно тебе надо», — спросил он себя так, как бы это сделал Соломон. «Ой, да не морожьте вы себе голову, его таки просто до смерти замучила совесть». Веселясь таким образом, наш победитель даже не представлял, насколько близок был он к истине.